Глава семнадцатая. Дождь закончился так же быстро, как и начался, но когда Лили вылезла из палатки на следующее утро, все было в полном беспорядке, и она сама в том числе. Костер погас, сапоги промокли, и она поцеловала Лео. Жадно, агрессивно, без оглядки. И она страшно боялась увидеть его сегодня. Переобувшись в сухие сапоги, она оценила ущерб, нанесенный лагерю. Грязь сильно засохла под солнцем и не смогла впитать много дождя. Они поставили палатки на достаточно высоком месте, чтобы основная часть воды стекала и собиралась в скользких впадинах или устремлялась в низины, но их снаряжение промокло и покрылось красной грязью. Утренние сборы теперь затянутся и будут вдвое сложнее. Небо светлело за гигантскими оловыми столбами и своими нежно-розовыми и золотистыми оттенками, словно робко извинялась за вчерашний неожиданный ливень. Лили снова развела огонь и поставила сапоги так близко к пламени, как только осмелилась, а одежду развесила сушиться на ветвях шишковатого можжевельника. Она уже начала готовить кофе, когда услышала приглушенные шаги человека, идущего по грязи. Лили предполагала, что в то утро она первым делом увидит Лео. Черт, она бы не удивилась, если бы он ждал объяснений прямо у ее палатки. Он этого заслуживает. К счастью, это была всего лишь Николь. Так, — Так-так, — сказала Ник, проводя рукой по своим непослушным белокурым кудрям. — Я ожидала, что ночью услышу, как палатка Лео падает на землю. Этот образ пустил корни в сознании Лили. Ее тело явно жаждало прикосновений. Она могла бы пойти в палатку Лео. Она определенно этого хотела, и он бы впустил ее. Лили знала, что он сказал бы или сделал все, что она не попросила. Это всегда было так. «Спасибо, что поставила мою», — сказала Лили. «Я не знаю, о чем я думала». «О, я знаю, о чем ты думала». Николь села на большой камень. «И обычно, в подобном случае, я бы сказала тебе, чтобы ты делала все, что хочешь, и скакала на этом мальчике, как на мустанге». «Но думаю, что мы должны сосредоточиться на вот этом». Она указала на каньоны. «Опасная дорога в дикой местности, несомненно, потребует все их внимания в течение следующей пары дней». Лили тщательно отмеряла кофейные зерна, избегая взгляда Николь. Николь рисковала не меньше, чем Лили. Они обе будут нести ответственность, если что-то пойдет не так. Лео был лишним отвлекающим фактором. «Так и есть», — заверила ее Лили. «Прошлой ночью у меня не все было в порядке с головой. У нас все равно ничего не получится». «Не знаю, не знаю», — Николь наклонила голову. «Тот, кто говорит, что деньги не решают проблемы...» «Никогда не нуждался в деньгах». Она подняла чайник с кипящей водой и медленно вылила ее на зерна. «Вот найдем мы сокровище, и ты посмотришь на все иначе». «Черт, может, я выкуплю участок рядом с твоим ранчо. Представляешь, какой размах?» Лили этот план очень понравился. Слишком сильно, чтобы позволить себе думать о нем. «А что, если он не продается?» Ник подмигнула. Когда у тебя есть деньги, все продается. Позади них кто-то прочистил горло, и, повернувшись, они увидели Лео, сжимающего охапку мокрой одежды. Все трое точно знали, почему эта одежда была мокрой, и у Лили зарделись щеки. «Ничего, если я повешу вещи здесь». Он кивнул в сторону небольшого дерева, на котором висела одежда Лили. Николь встала, и ее губы растянулись в самодовольной ухмылке. «Я соберу палатку и разбужу остальных». Лео развесил одежду, а Лили протянула ему кружку крепкого кофе. «Мы можем поговорить о вчерашнем?» — спросил он. «Не стоит». Он сделал глоток и уставился в чашку. «Хорошо, конечно». Но она знала, что не все хорошо. Это она притянула его к себе. Она поцеловала его. «Мне нужно, чтобы ты не...» — она запнулась и подумала. «Не смотрел на меня так». Она моргнула и посмотрела на огонь, словно подыскивая слова. «Мне не стоило целовать тебя, прости меня». «Я не думаю, что ты сожалеешь о том, что сделала». Она подняла на него удивленные глаза. «И я не жалею, что ты это сделала. Если бы ты сделала это снова, я бы не стал тебя останавливать». «Я бы не сделала», — твердо сказала она ему. «Мы больше не подростки, Лео». «Я не был подростком, когда работал на ранчо». Он улыбнулся, но поднял ладони, словно сдаваясь, когда она сжала зубы и уставилась на него. «Ладно, я все». Тут подошел, зевая и Брэдли. «Господи, ну и буря была прошлой ночью!» Он налил себе кружку кофе, не обращая внимания на напряжение, витавшее над маленьким костром. «Думал, нас смоет!» «Ня», — она отмахнулась от него. «Ничего страшного. К ним присоединился Уолтер». Он был чумазый и сонный и выглядел так, будто ему здесь самое место. Неопрятность ему ушла. Лилия налила ему кофе, пока он искал место, где присесть. «А как насчет спуска сегодня?» — спросил Брэдли. «Будет ли еще дождь?» «Я даже не знал, что в пустыне бывают дожди», — отозвался Уолтер. «Здесь выпадает около десяти дюймов в год», — сообщила им Лилия. «В основном весной». Она посмотрела вверх на ярко-синее небо не было видно ни облачка. По прогнозу, на 10 дней вероятность ливней составляла около 30%, но обычно мы находимся довольно высоко, поэтому я не волновалась. Но до конца пути должно быть ясно. «Только чертовски скользко, так что будьте осторожны», добавила Николь. «Могу я задать, возможно, глупый вопрос?» — спросил Лео, глядя вниз и крутя в руках короткую палочку. «Давай», — ответила Николь. «Теперь, когда у нас есть эта фотография, и мы имеем представление о том, куда мы направляемся, что именно нас ожидает?» Он поднял взгляд, прищурившись на Ник, а затем на Лили в лучах слабого утреннего солнца. «Когда мы спустимся туда, то, возможно, найдем хижину. Надеюсь, найдем и пень». Мы, конечно, думаем, что Дюк спрятал сокровище где-то в лабиринте, но, как ты уже говорила, «Невозможно точно знать, какие именно каньоны он нанес на карту, потому что карта — это всего лишь рисунок очень маленькой территории. Мы надеемся, что что-то на пне дерева дюка подскажет нам, как найти место в лабиринте, где он спрятал сокровище». Кивнув, Лили сказала ему, «Так и есть. Помнишь, как папа жил головоломками и играми?» Если знак возле пня не подскажет нам, где зарыты деньги, надеюсь, он хотя бы покажет нам следующий шаг. Даю руку на отсечение, что если сокровище настоящее, то он оставил шифры повсюду. — Если это легко, — прошептал голос Дюка в ее голове, — оно того не стоит. Брэдли наклонился к ним. — Ну, где мы сейчас находимся относительно того места, куда мы сегодня отправимся? Она достала большую карту и указала на место, отмеченное огромным квадратом. Вот где мы сейчас находимся. Она передвинула палец на несколько дюймов. «А это Яшмовый каньон. Мы направляемся туда». «Все это выглядит довольно рискованно», — сказал Уолтер, морщась. «Да», — согласилась Лили. — «это линии высоты. Мы спускаемся до уровня реки». Они все видели реку вдалеке и знали, как далеко им еще предстоит пройти. «Скоро нам придется выйти из джипа и идти пешком. Это будет нелегко». Ребята посмотрели друг на друга, а Лили посмотрела на Николь. Их ждали тяжелые дни. Брэдли первым нарушил молчание. «Тогда нам лучше побыстрее покончить с этим», — сказал он. «Давайте есть и сваливать отсюда». Завтрак был довольно скудный. Растворимая овсянка, орехи и ягоды, но они смаковали еду, зная, что до обеда придется потерпеть. Никто словно не замечал, что одежда Лили и Лео, вымокшая ночью, сохнет над костром. Они сложили палатки и погрузили все в джип, а потом медленно ехали по ухабистой и коварной дороге, пока не пришла пора идти пешком. Они открыли рюкзаки и положили туда только самое необходимое. Лили ни за что не оставила бы пистолет в джипе, поэтому она упаковала его, блокнот Дюка, свой спутниковый телефон и телефоны Терри в пятилитровый пластиковый пакет. Лео положил руку на телефоны Терри в пакете. Нам стоит их брать? Как это будет выглядеть? Нет, я училась в средней школе со всеми рейнджерами в округе. Они хорошие ребята, но здесь не штаб-квартира ФБР. Те, кому было нужно, переобулись, и каждый взял с собой смену одежды и достаточное количество энергетических батончиков, вяленые говядины, воды и сухих пайков, чтобы продержаться пару дней. Ник взяла аптечку. Кроме того, у каждого в походном рюкзаке лежали палатка и спальный мешок. «Берите минимум вещей», — напомнила Ник. «Я знаю, Брэдли, ты хочешь взять с собой все, но обещаю, что в лабиринте тебе не понадобится кашемир». С видом оскорбленного достоинства он вынул сверток из своего рюкзака и положил его обратно в джип. Затем они отправились в путь, сосредоточенные, полные надежды и опасений. Они никогда в жизни не делали ничего подобного. То тут, то там попадались знаки, обозначающие путь, но не было очевидной тропы. «Ты помнишь, как плохо работала сотовая связь на ранчо?» — сказал Лео, подойдя ближе. Она оглянулась на него через плечо, смутившись. «Почему ты об этом вспомнил?» «Не знаю. Я просто подумал о том, как злились гости, когда понимали, что на всей территории есть лишь небольшой участок пространства, где иногда ловит сигнал. Это напомнило мне, что я уже несколько дней не проверял свой телефон и электронную почту. Думаю, то лето было последним, когда я был без связи. Как думаешь?» «Что там в интернете?» — спросил Уолтер, хмурясь. «То же самое, что и всегда», — сказал Лео. «Кто-то злится, кто-то читает лекции, мемы с кошками. Кто-то выкладывает селфи в ванной без рубашки», — вставил Брэдли. Лео разразился смехом. «Половина твоей ленты — это селфи в ванной без рубашки». Брэдли сердито посмотрел на него. «Не половина». «Вы, ребята, рабы этих адских прямоугольников», — сказала Николь. «Инстаграм? Твиттер? Если вы их так ненавидите, удалите их». «Конечно, мы их ненавидим», — Брэдли рассмеялся. «В этом и смысл. Мы заходим туда, чтобы почувствовать свое превосходство и злость». «Только не Уолт», — сказал Лео. «У него почти миллион подписчиков в ТикТок, и они готовы смотреть все новые и новые ролики про животных». Он глянул на Уолтера. «Какой твой ролик впервые стал вирусным?» «Про ответственный уход за хорьками», — сказал Брэдли, смеясь. Уолтер покачал головой. «Нет, о брачных привычках обыкновенно или...» Его слова оборвались резким криком, потому что он потерял опору, рухнул на землю и скатился на несколько футов вниз по склону скалы. «Черт!» — Николь упала на колени, чтобы посмотреть на его лодыжку, которую он сжимал, корчась от боли. «Что случилось? Ты в порядке?» Его лицо исказилось от боли, и он указал на кучу камней, спрятанных за спутанными сучьями поваленного можжевельника. «Я поскользнулся на этих камнях», — произнес он, с трудом выговаривая слова сквозь стиснутые зубы. Они перенесли его на более ровную поверхность. Лео встал на колени и осторожно снял с него ботинки и носки. «Вот черт», — прошептал Брэдли, пока они все уставились на его быстро опухающую лодыжку. Под бледной кожей Уолтера уже расцветала фиолетовая гематома. «Насколько все плохо?» — спросила Лили. Лео пощупал ногу Уолтера. Тот болезненно вздохнул и выругался, когда Лео надавил на верхнюю часть лодыжки. Он нажал еще раз, и боль захлестнула Уолтера, чего тот даже вспотел и побледнел. «Не нажимай там больше, пожалуйста», — слабо пробормотал он. Лео поднял взгляд на Лили. Я думаю, она сломана. «Ты можешь ею подвигать?» — спросила Лили Уолтера. Он попытался повернуть ногу и тут же задохнулся. «Нет». Лили села на корточки, ощутив ужас. «Ну, тогда все». «Что все?» — спросил Брэдли. «Уолтер ранен», — сообщила она. «Нам придется повернуть назад». Брэдли снял шляпу и бросил ее в грязь. «Черт побери!» Бред, рявкнула Николь. «Не будь козлом!» «Ребята, мне очень жаль!» — сказал Уолтер. «Может быть, можно перевязать ногу и посмотреть, как она будет утром? Помогите мне встать!» Они помогли ему встать, проверяя, может ли он наступить на нее. Он почти сразу же вскрикнул. Лили встретилась взглядом с Николь. Они обе знали, что это значит. Никакой экспедиции, никаких денег. «Никакого ранчо!» И мертвое тело в каньоне. Разочарование оглушило Лили, и она полезла в сумку Ник за аптечкой, пока Лео и Ник усаживали Олта. «Нужно вернуться», — пробормотала Лили, сжимая охлаждающий пакет. Она осторожно приложила его к лодыжке Олта. «Я уже беспокоилась о том, как все смогут спуститься туда». «Не факт, что мы смогли бы пройти там», — Лили грустно улыбнулась Уолту, понимая, что тот чувствует себя виноватым. «Лучше перестраховаться, чем потом жалеть». Лео и Брэдли смотрели на Уолтера, пока Николь передавала Лили эластичные бинты, и они пытались зафиксировать и обмотать его ногу. Брэдли прочистил горло. «Мы с Лео продолжим охоту за сокровищем». «Мы?» — Лео не верил своим ушам, а Николь фыркнула. «Ты что, спятил?» — спросила она Брэдли. — Ты едва туалет мог найти. — Ладно, — сказал он, подумав, — если вы беспокоитесь о технической стороне вопроса, то вот как мы сделаем. Леус Николь заберут Уолтера. Они сообщат в полицию, что ты исчез, а мы с Лили отправились на его поиски. А мы тем временем продолжим искать деньги. — Нет, — сказала Лили, — мы не будем разделяться. «После всего, что случилось, мы просто все бросим?» — спросил он, повышая голос. Бред, предупредила Николь. «Брэдли?» — тихо поправил Уолтер. «Ни за что!» Брэдли зашагал туда-сюда. «Там что-то есть!» Он указал на лабиринт, глядя на каждого из них. «Сколько раз в жизни мы сможем сказать, что делали что-то подобное, что-то дерзкое и рискованное, с огромным потенциалом!» Он повернулся к Лиле. «Ты собираешься прожить...» «Всю жизнь, не зная, нашел ли твой старик самое знаменитое сокровище в истории Америки?» «Вот оно, ребята, наше большое приключение! Мы не можем повернуть назад!» «А ты смогла бы, простофиля?» Тихо сказала Николь Лили. Лили подняла голову. «Что? Ты была там. Ты знаешь дневник, ты знаешь все игры, ты знаешь дюка. Это должна быть ты!» «Верно», — сказал Брэдли, — «как я и сказал!» «Николь и Лео, заберите с собой Уолтера, а мы с Лили пойдем дальше!» Лили уставилась на повязку на ноге Уолтера и задумалась. Как бы сильно она не хотела всего этого, денег, ранчо и окончательного ответа на вопрос, скрывал ли ее отец от нее самый большой выигрыш в своей жизни, могла ли она так поступить? просто отправить Уолтера в больницу и продолжать путь. Разве недостаточно ужасно, что они оставили Терри на дне каньона? Но если бы они вернулись и связались с властями, это, по крайней мере, показало бы, что они пытались поступить правильно. Не такая уж плохая идея. «Лео», — вдруг сказала она, — Брэдли растерянно моргнул. «Лео? Я пойду с Лео». Она выпрямилась и поджала губы, демонстрируя уверенность в этом решении, которую не испытывала. Брэдли возмутился. «Почему не с нами обоими?» «Меньше неопытных туристов — меньше рисков. Лео был скаутом и имеет больше опыта походов, чем любой из вас. Она сделала паузу, и, честно говоря, я не думаю, что справлюсь без него». «Дюк не облегчил нам задачу, и мне понадобится Лео, чтобы разгадать все коды, которые он оставил для нас». Лео встретился с ней взглядом, и она моргнула. Однажды она спросила его, как он так быстро все понимает. Он объяснил, что видит коды и головоломки, как картинки в своей голове. Он представляет предметы, мысленно соединяя и разъединяя части или цифры, пока не получает четкое решение. Затем он проверяет и перепроверяет свои выводы. Если это код, он подтверждает значение каждой цифры, буквы или символа. Если это головоломка, все проще. Он прикидывает, куда передвинуть каждый кусочек и убеждается в своей правоте, когда повторяет тот же алгоритм действий и в жизни. Лили это казалось волшебством. Она не понимала, как его мозг работает без помощи рук, но ей и не нужно было понимать. Она просто видела его способности. И сейчас он был ей нужен. «Вы не можете бросить меня», — сказал Брэдли. «Здесь не ты принимаешь решение. И, если честно, я не доверяю тебе в стрессовой ситуации. Ты уже приставлял пистолет к моей голове и втягивал нас в погоню на высокой скорости». «Технически это Лео втянул нас в погоню на высокой скорости», — проворчал Брэдли. Лео наблюдал за Лили, сжимая лямки рюкзака. А Лили понимала, что это единственный путь вперед, но ее сердце замирало при мысли о том, что она останется с ним наедине. Нет, она попытается не терять голову. «Вы, ребята, забирайте Уолтера. Нам с Лео нужно два дня», — с нажимом сказала она Николь. «Скажите рейнджерам, что Терри хотел попробовать другие маршруты и ушел, а мы с Лео пошли его искать». Ник кивнула, напряженно глядя на нее. «Ждите нашего звонка», — сказала Лили. Это наша задача — вернуться в зону доступа сотовой связи. «А что, если вы не позвоните?» — спросил Уолтер. «Мы позвоним». Никто из них не произнес этого вслух, но все они думали об одном и том же. Они позвонят. Если только с ними не случится того же, что и Терри. Глава восемнадцатая Когда они довели Уолтера до джипа, его лодыжка стала примерно в два раза больше обычного размера и приобрела болезненно синий цвет. Брэдли определенно не был рад смене планов, а вот Уолтер, несмотря на чувство вины и потребность в приключениях, похоже, с некоторым облегчением отправился в обратный путь. Честно говоря, Лео точно не знал, что он чувствует. Расстояние между его безопасным рабочим столом и местом, где он находился сейчас измерялась даже не милями, а галактиками. Опасность, с которой они столкнулись, была реальна. Терри умер. Уолтер, скорее всего, сломал ногу. Лео и Лили легко могли утонуть или разбиться насмерть, и о них больше никто никогда не услышит. Его мысли ненадолго переключились на Кору, и он задался вопросом, что она делает и как поступит, если с ним что-нибудь случится и все же у него в крови бурлил адреналин. Он предвкушал перспективу снова быть с Лили. Он чувствовал ее внутреннюю борьбу между влечением и страхом и знал, что это должен быть ее выбор. Почти все в ее жизни было ей навязано. Он хотел, чтобы она выбрала его. Они распаковали поклажу, заново оценивая, что им действительно нужно, чтобы все поместилось в два рюкзака. Рюкзак Терри был дорогим и специально сконструирован для горного туризма. Поэтому Лили взяла его у Брэдли и загрузила в него все необходимое. Лео заметил, что она колеблется, доставая пакет с дневником, телефонами и пистолетом. «Я бы все равно взял их», — сказал он. «Им это не понадобится». С покорным вздохом она запихнула пакет внутрь свертка со своей сменной одеждой. Когда все было готово, Лео помог Уолтеру устроиться на заднем сиденье. «Ты уверен, что знаешь, что делаешь?» — спросил Брэдли со смесью беспокойства и зависти в голосе. «Я думаю, что знаю, что делаю», — осторожно ответил Лео. «Но даже если не знаю я, Лили знает». Он оглянулся назад, где Лили с Николь тихо разговаривали в нескольких футах от него. «Давайте просто порадуемся, что она решила идти дальше». «Ты увяз по уши», — сообщил Уолтер с болезненным смешком. «Да-да, все это восхитительно, но...» «Будь осторожен», — напомнил Брэдли. «Если мне придется вернуться домой с мамочкой, а ты будешь продолжать играть, тебе лучше не терять голову». Он указал на них троих. «Мы же делим сокровища поровну, так что не отвлекайся на потрохушки». Лео отпрянул назад, чувствуя, как теряет самообладание, а кровь ударяет в голову. «Брэдли, какого хрена?» «Извини за грубость, но это серьезно». Брэдли отошел от джипа и провел рукой по волосам. «Мы с Волтом должны знать, что у тебя все под контролем». «Я знаю, что я должен делать», — сказал Лео. «А ты?» — он стал загибать пальцы. «Отвезти Уолта в больницу. Пойти в полицию и сказать им, что Терри сбежал, и мы его ищем. Если мы найдем деньги, мы возьмем, сколько сможем унести, и позвоним тебе, как только появится сотовая связь. Лео выдержал его взгляд, а затем положил руки ему на плечи. — Ты должен доверять мне. — Хорошо. Брэдли неохотно кивнул. К ним снова присоединились Лилис и Николь. Николь поправила пакет со льдом на лодыжке Уолтера. Как дела? — Хорошо, — сказал он. — Еще раз извините, что все испортил. «Не нужно извиняться», — возразила Лили. «Могло быть и хуже». Она зажмурила глаза и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Вы все были на этой неделе настоящими ковбоями», — сказала она, внимательно глядя на каждого из них. И в груди у Лео зажегся нежный огонь от того, какой хорошей хозяйкой для своих гостей она оставалась даже сейчас. «Вы отлично справились с заданием. Вы должны собой гордиться». Лили и Николь обменялись взглядами, а затем Николь подошла, чтобы обнять ее. «Будь осторожна», — Николь посмотрела на Лео. «А что касается тебя, доставь ее обратно, целой и невредимой, или я отрежу все твои выступающие части». «Принято», — сказал он и повернулся к Лиле. «У нас все есть». Лили еще раз проверила свой рюкзак. «Думаю, да». «Подождите» подал голос Уолтер. Он поднял руку, покрытую пылью, и откинул со лба свои темные кудри. «Я просто хотел сказать мисс Николь и Лили, что это была одна из наших лучших поездок!» Он посмотрел на Брэдли и Лео. «Правда, ребята?» «За исключением смерти», согласился Лео, «все было замечательно». «Точно!» — отозвался Уолтер, нервно смеясь. «Итак, я просто хотел сказать вам спасибо. Я никогда не забуду этот опыт!» Лили наклонилась и обняла его, чуть улыбаясь. «Ты просто прелесть, Волт. Не пускай Николь в свои штаны». «Эй!» — Николь, нахмурившись, забралась на водительское сиденье, а Лео наблюдал, как Брэдли садится на пассажирское. Двигатель взревел. «Увидимся через несколько дней, простофиля!» Лили кивнула, и выражение лица у нее было напряженным. Парни помахали им, и Лео долго смотрел, как автомобиль буксует на ухабистой дороге. Наконец, джип скрылся из виду. «Думаешь, с ними все будет в порядке?» «С ними все будет в порядке». Она взвалила рюкзак Терри себе на плечи. «Я больше беспокоюсь о нас». Они направились обратно, повторяя уже пройденный путь, но на этот раз более внимательно следили за дорогой. Они не успели откровенно поговорить, но, похоже, между ними было негласное перемирие, признание того, что произошло прошлой ночью, и понимание того, что это больше не повторится. Они просто сосредоточились на предстоящем путешествии. Однако примерно через полчаса осознание того, что они действительно одни, казалось, ослабило напряжение. Они завязали разговор, предупреждая друг друга о препятствиях на дороге или указывая на достопримечательности на тропе. Лео спросил про цветущее растение, которое оказалось криазотовым кустом, и про маленькую кудахтающую птичку с серой шапочкой, которая называлась кеклик. А она расспрашивала его о коре. Какая она? Есть ли у нее вторая половинка? В какой области медицины она будет работать? Вдвоем идти было быстрее — и они разговаривали, пока шли по рыхлой красной земле с вкраплениями травы и кустарников. Когда Лили свернула вправо, тропа стала более каменистой и начала резко уклоняться вниз, отчего им потребовалось больше концентрации. Они прошли несколько миль, и бедра у него горели от крутого спуска. «Наступая прямо на мои следы», — бросила она через плечо, он сделал, как она сказала, подстраивая шаг под нее. Она указала на что-то. «Видишь, там земля темнее». Он кивнул. В стороне от их тропинки земля была бугристой, покрытой какими-то органическими веществами. Что это? Криптобиотическая почва. Она удерживает влагу во время дождя и помогает справиться с эрозией, но на ее формирование могут уйти сотни лет, и она очень хрупкая. Никогда не наступай на такое. Он внимательно следил за тем, куда она ступает, и старался наступать туда же. Постепенно они вступили в щелевидный каньон. Теперь они видели только отвесные скалы, которые создавали вокруг них туннель и закрывали солнце. Ему вспомнилось, как в городе он вдруг шагал в узкую щель между зданиями. Он протянул руку и провел пальцами по скале. Некоторые участки были плоскими, некоторые изгибались, как волны. Поверхность была почти полосатой, состоящей из слоев осадочных пород, выточенных паводковыми водами, за миллионы лет. Все это выглядело нереальным. «Ты когда-нибудь слышала о Манхэттенхендже?» — спросил он, повернувшись боком, чтобы протиснуться через особенно узкий участок. «Манхэттенхендж?» — она засмеялась. — Звучит как выдумка. В городе не видно, как восходит или заходит солнце, потому что здания загораживают горизонт. Но два раза в год солнце заходит в конце улиц, идущих с востока на запад. И если встать в правильном месте, мне нравится пересечение восточной 42-й и 3-й. Закат хорошо виден». Лилия остановилась, словно пытаясь представить себе день без заката, и покачала головой. «Я не могу решить, звучит ли это ужасно или странным образом волшебно». Он посмотрел на тонкую полоску неба над головой, словно голубое шоссе, протянувшееся между красными крышами скал. Наверное, и то, и другое. Однажды вечером я пошел на вечеринку с Брэдли, и как раз, когда я готовился соврать, что мне пора домой, он вытащил меня на улицу. Там была огромная толпа, и весь город словно затих на секунду, пока мы вместе любовались закатом. «Ты скучаешь по нему?» — спросила она. «По городу». Лео хмыкнул, задумавшись. Не пойми меня неправильно, я люблю Нью-Йорк. Там я вырос, там жила моя мама. И там сейчас Кора. По крайней мере, еще месяц-два. Но мне там так неспокойно. На работе меня ждет большое повышение. И, честно говоря, если я его не получу, то не знаю, что буду делать. Может, поменяю фирму. Лео подумал о последнем Манхэттен Хендже, свидетелем которого он был. Он был на свидании и сейчас даже не мог вспомнить имя девушки. Мэгги? Марджи? С самого первого момента стало ясно, что между ними нет никакой химии. И хотя закат в тот вечер был прекрасен, он совсем не был похож на здешние закаты, небо, изливающееся огнем на извилистый горизонт и кругом полная свобода. Теперь понятно, почему Лили не хочет отсюда уезжать. «Как думаешь, ты его получишь?» — спросила она. «Повышение?» «Скорее всего». Она рассмеялась. «Как-то ты не в восторге. Разве это не хорошо?» Он пожал плечами, улыбаясь ей. «Больше денег, меньше свободы». «Деньги — это хорошо», — рассудила она. «Наверное». Он чувствовал, что Лили наблюдает за ним, и знал, как это прозвучало но он не мог признаться ей, что повышение по службе вдруг показалось ему ловушкой, что с тех пор, как он отправился в эту поездку, он уже почти не представляет себе работу в офисе, и что пребывание здесь заставило его понять, насколько заурядна и стерильна на самом деле его жизнь в Нью-Йорке. Очень многое было связано с тем, что он снова был рядом с ней, а она недвусмысленно попросила его держать эти мысли при себе. Ему пришлось смириться. Следующий час они провели, карабкаясь по камням. Он не страдал клаустрофобией, но то, что он не мог сориентироваться ни по солнцу, ни по небу, ни по горам, дезориентировало. Из-за здешнего скального рельефа пробираться было трудно. Паники он не ощущал, но беспокойство от того, что у него есть только один выход в сочетании с физической нагрузкой, начали утомлять его к тому времени, когда щель снова открылась. Как Лили удавалось идти с такой легкостью? Они оба тяжело дышали, когда она остановилась, чтобы свериться с картой, но в остальном она казалась совершенно спокойной. Он и не замечал, как прохладно в тени, пока они снова не оказались на солнце, и он потянулся за своей флягой. Воздух был сухим и наполненным пылью. Она подняла руку и провела тыльной стороной ладони по лбу. Лили была наполнена цветом и светом, ее кожа сияла. Она была так прекрасна, что у него перехватило дыхание. «Готов?» Лео кивнул, отводя взгляд, прежде чем сделать большой глоток и убрать флягу в рюкзак. «Да, мы все еще спускаемся, но теперь пойдем более легким путем. Я думаю, ты слишком устал, чтобы спускаться по веревке». Она сложила карту. «Я не устал», — солгал он. Она проигнорировала его слова. «Ступай по моим следам», — напомнила она ему. «И не стой на краю скал». К сожалению, Лео не умел держать равновесие так, как Лили, и часть спуска он хватался руками за выступы камней. «И это легкий путь?» — спросил он. «Нет, если ты собираешься ныть всю дорогу вниз». Он открыл рот, чтобы сказать что-то язвительное, но когда ящерица вынырнула у него из-под руки, он удивленно отпрянул назад, и нога у него соскользнула. В одну секунду он был там, а в следующую исчез, падая и думая о том, чувствует ли он то же самое, что до этого чувствовал Терри. Земля исчезла, он катился по усеянному сланцам и гравиям склону, и крик Лили уже казался невероятно далеким. Он хватался за все, что мог найти – растения, ветки, камни, цеплялся за землю ногтями, и мир кружился вместе с ним. К горлу подкатывала тошнота. Что-то порезало ему ладонь, поцарапало лицо. Он, наконец, приземлился на свой рюкзак на дне чего-то. В ушах звенело, грязь и песок жгли глаза и затуманивали зрение. Он не знал, где находится, пока Лили не оказалась рядом, задыхаясь и судорожно трогая его грудь, ноги и лицо. Лео. Ее голос резко оборвался, когда она сорвала рюкзак с его плеч, ощупывая его руки и прижала пальцы к его шее, чтобы почувствовать пульс. Я думала, ты умер. Он попытался сесть, но все болело, особенно задница. «Возможно, так было бы лучше», — сказал он, застонав. «У тебя что-нибудь сломано?» Он взглянул на свою руку. Он обо что-то порезал ее, но не слишком сильно. Она осмотрела царапину на его скуле и нахмурилась. Он ощупал локти, запястья, колени, ступни. Вроде нет. Она опустилась на землю, притянув его к себе. «Я действительно думала, что ты умер», — повторила она подозрительно хриплым голосом. Лили прижала его голову к своему плечу. От потного тепла ее кожи у него снова закружилась голова. — Лил, я в порядке. Он попытался отстраниться, но она крепче прижалась к нему, и его подозрения усугубились. — Эй, — пробормотал он, обнимая ее и медленно поглаживая по спине. — Посмотри на меня. Я в порядке. Наконец она позволила ему приподнять ее голову за подбородок и посмотреть на ее лицо. Его сердце резко забилось в груди. Эта суровая, осторожная женщина плакала из-за него. Он провел большим пальцем по ее мокрой щеке, и она неохотно подняла на него свои мокрые глаза. Лео добровольно упал бы с этого холма еще с десяток раз, если бы это означало, что она будет смотреть на него так каждый раз. «Видишь, не умер. У меня все зубы на месте?» Он улыбнулся. Она нахмурилась, не готовая шутить. «Ты действительно в порядке?» Несмотря на боль, его улыбка стала еще шире. «Я действительно в порядке». «Хорошо». Она вздрогнула и кивнула, осматривая каждую черточку его лица, чтобы успокоиться. «Лео», — тихо произнесла она. Он посмотрел на ее губы, наклонившись вперед. «Да». Она дала ему легкий подзатыльник. «Я говорила тебе?» «Быть осторожнее». Глава 19 Потребовалось около двадцати минут, чтобы уровень адреналина в крови у Лили пришел в норму, и когда это произошло, мощный рев реки напомнил ей, что спуск в лабиринт должен был быть самой легкой частью пути. У себя в голове она слышала хрипловатый голос Дюка. «Это каньонинг для начинающих, дружок. Только не говори мне, что ты не готова к этому». Лео, хромая, остановился позади нее и озвучил ее мысли. «Ого, тут больше воды, чем я ожидал!» Глядя на реку, Лили почувствовала, как у нее свело живот. Белые барашки волн вздымались, обрушиваясь друг на друга. Небольшие водовороты закручивались в изящные спирали. Толстые, блестящие массы воды сталкивались с невидимыми глазу препятствиями а потому, какой ровной была вода посредине реки, Лили поняла, что здесь глубоко. «Нет, Дюк, я совершенно к этому не готова. Ни одна переправа через реку не стоит твоей жизни», пробурчал в ответ ее отец. «Ты герметично упаковала вещи». Она сделала глубокий вдох, чтобы успокоить нервы. Их рюкзаки были водонепроницаемыми, но не герметичными. Но она полагала, что вода дойдет только до икр. Поэтому она планировала спуск именно здесь. Если вдруг они окажутся в воде, то карты будут испорчены, а телефоны залиты водой. Их вещи промокнут, и они не смогут развести костер, переодеться в сухую одежду. Или не закончила эту мысль. Никогда в жизни она не представляла свою смерть, но если бы ее прижали к стенке, она бы сказала то, что, вероятно, сказал бы любой. Она ожидала, что умрет в старости после долгой счастливой жизни. Она совершенно не ожидала, что умрет в Гринривер, преследуя безумную мечту своего отца. Лео стряхнул с себя рюкзак, проверил молнии и завязки, убедился, что его палатка и спальный мешок надежно закреплены в ремнях. Лили опустила свой, чтобы сделать то же самое. Он огляделся. «Здесь больше зелени, чем я ожидал. Большая часть здешней растительности никогда бы не выжила в сухих условиях окружающей пустыни». Река создала свою собственную прибрежную зону, где тополь Фримонта и узколистные лохи давали тень, а густые скопления кустарниковых растений и весенних трав росли, опустив корни в стремительную воду. Год выдался влажным. Возможно, следующей весной здесь все будет иначе. Будем надеяться, что мы доживем до нее. Он кивнул и выдохнул, чтобы успокоиться. Так, у нас получится, сообщил он, прищурившись и глядя вверх по реке. Она видела, что он пришел к тому же выводу, что и она. Чем ближе они к слиянию рек, тем хуже. «Нам просто нужно идти медленно». Она подобрала ветку и бросила ее в реку, оценивая скорость течения. Ветка тут же погрузилась в воду, проплыла несколько футов вниз по течению, а затем быстро закрутилась в крошечном голодном водовороте. Лили застонала. «Все равно нужно переправляться здесь», — сказал Лео а потом разбивать лагерь неподалеку, чтобы высушить обувь. Он быстро взглянул на нее, предвидя возражение. «Мы можем выделить на это несколько часов, Лил, но не можем идти дальше в мокрых ботинках или перейти такую реку босиком». Он был прав, но ее это огорчало. Огорчало то, как все усложняется, то, что она не смогла все предусмотреть, и еще больше то, что желание идти вперед пересиливало желание все бросить. «Это удлинит завтрашний путь. Но что мы можем с этим поделать?» Она оглядела его. Он выглядел крепким и почти не хромал, но все же ты уверен, что готов к этому? Ты довольно сильно упал. Я в порядке. Лео нагнулся и начал закатывать штаны. Они были дорогими, легкие, из нейлона и спандекса, и она укоряла себя за то, что не взяла с собой ничего подобного. Но, с другой стороны, разве она могла все предвидеть? он ловко задрал штаны до середины бедер и внимание лили переключилось на его ноги раньше она старалась не вспоминать о них бедра у него были нереальными рельефные широкие самая удивительная часть тела которая в остальном была таким худым широкие плечи узкая талия а затем эти потрясающие бедра господи лили обожала их чтобы отвлечься она посмотрела вниз на свои джинсы Она не смогла бы закатать их достаточно высоко, чтобы они остались сухими, но переходить реку в одном белье, когда Лео был рядом, этого она точно не хотела делать. Хотя, к черту. Не глядя на него, она скинула ботинки, расстегнула ремень, молнию на джинсах и стянула их с ног. Она старалась не думать о собственных бедрах и о том, как они выглядели, когда Лео видел их в последний раз. «Ей было уже не девятнадцать лет». Она много работала и сытно ела, когда могла, но, в отличие от Лео, никогда не заходила в спортзал. Скотав джинсы в клубок, Лили засунула их поглубже в рюкзак, заставив себя не беспокоиться о своем теле, даже если она шикарно будет выглядеть в нижнем белье, это не поможет ей быстрее перейти реку. Она снова натянула походные ботинки, затем выпрямилась, надела рюкзак на плечи и застегнула его, как будто делала это каждый день. Тут Лили заметила, что стало подозрительно тихо. «Что?» — резко сказала она. Лео прочистил горло. Мудрое решение. Он снова сделал паузу, и когда она взглянула на него, быстро отвел глаза. «Тебе станет легче, если я сниму свои». Ее «нет» вырвалось слишком быстро. Чересчур быстро. Лео ухмыльнулся. «Тогда пойдем». «Вместе они подошли к краю и уставились вниз. Вода была неприятно мутной и темной. Расстегни поясной и грудной ремни на рюкзаке», — напомнила она ему. «Если кто-то из них оступится, вес их огромных рюкзаков может перевернуть их и утянуть под воду. Рюкзаки могут зацепиться за препятствия и поймать их в ловушку». Да, не застегнув рюкзак, Лили легко могла потерять все, что в нем было, включая штаны, но, учитывая альтернативу, она согласилась бы на это. Она уже много раз переходила эту реку, но никогда еще та не была такой полноводной и стремительной. Опасность малого каньона заключалась в том, что дождь мог быстро его затопить. Прошлой ночью ливень был коротким, но неистовым. Когда Лили подняла голову, она увидела несколько крошечных водопадов, низвергающихся с красной скалы с того места, где она стояла. Если они будут просто стоять и смотреть, легче не станет. Лили поставила одну ногу навстречу течению и боком вошла в воду. Затем, поймав равновесие, она стала смотреть на противоположный берег, стараясь, чтобы не закружилась голова от вида бурлящей вокруг ее ног реки. «Постарайся держаться песчаной отмели», — сказала она. Справа от нее Лео тоже зашел в воду чуть выше по течению, и ее сердце настойчиво забилось от осознания того, что он защищает ее, пытаясь разбить поток воды. Он крепко взял ее за руку, и они вместе двинулись крошечными шажками по воде глубиной до колена. А затем, пройдя всего около пяти футов, они вдруг опустились по пояс. Лео резко вдохнул, почувствовав холодную температуру, и она посмотрела на него, ощущая, как ноет живот. Они еще не дошли даже до середины. «Нам придется держать рюкзаки над головой», — сказала она ему. «Остается только надеяться, что глубже уже не будет». Так они могут потерять равновесие, но если будут двигаться медленно, то все будет в порядке. Сняв рюкзаки, они осторожно подняли их над головой. «По одному шагу за раз», — произнес он, твердо глядя ей в глаза. «Ты в порядке?» Лили кивнула, сосредоточившись на противоположном береге и позволяя себе лишь мимолетные взгляды на реку. Вода ледяной волной омывала ей поясницу и ребра. Лили скользила ногами по камням и мелким веткам. Каждый шаг давался с трудом. Она вытягивала ногу на несколько дюймов, ощупывала все вокруг, чтобы найти твердую опору, и осторожно переносила на нее вес. Она чувствовала такую же сосредоточенность и в Лео. Пока все было в порядке, но все же. Лили беспокоилась. Появилось нехорошее предчувствие. «Мне кажется, что это плохая идея», — сказала она. «У нас все получится», — пробормотал он, глядя на другой берег. «По одному шагу за раз. Мы почти на полпути». Они дошли до глубокой, спокойной середины, и, к их удивлению, вода поднялась всего на несколько дюймов. Лео посмотрел на нее с триумфом. «Видишь», — сказал он, — «мы почти пришли». Она улыбнулась, но резко вскрикнула, когда ее следующий шаг оказался неверным, и нога соскользнула со скользкого неровного камня. Руки с трудом удерживали рюкзак под все возрастающим весом. Лео оглянулся, и его глаза расширились. «Ты в порядке?» Она уже готова была сказать «да», но внезапно поняла, что она... Не в порядке. Ее центр тяжести отклонился, и чтобы компенсировать это, Лили сделала быстрый шаг в сторону, но оказалась в маленьком водовороте. Она наклонилась, чтобы устоять, и споткнулась о невидимое препятствие. Ее ноги понесло течением, и она упала назад на секунду, полностью погрузившись в воду. Какое-то время она не могла дышать от шока. Течение закрутило ее, перевернуло и потянуло вниз по реке, пока она в панике пыталась нащупать землю под ногами. Тут Лили вынурнула, кашляя, моргая на ярком солнце, отчаянно пытаясь соориентироваться. Вода проносилась мимо нее ликующим потоком. Промокший рюкзак беспокоил ее меньше всего. Когда она потеряла равновесие и заскользила вниз по течению, ее нога угодила в клубок веток и камней, и она оказалась в ловушке ей не за что было держаться не к чему было потянуться чтобы подняться лео сделал несколько неуверенных шагов к ней протянул одну руку но не смог удержать рюкзак одной рукой едва не выронив его он тут же отдернул руку пытаясь удержать равновесие если они оба уронят рюкзаки в воду это будет катастрофой лили произнес он ровным голосом скажи мне что происходит у меня застряла нога Она старалась не выдать паники, но все равно чувствовала, как та поднимается внутри нее, как раздувающийся горячий пузырь. Когда она дернула ногой, пытаясь освободиться с помощью силы, то почувствовала, что-то зацепилось за ее лодыжку, и она не могла выпутаться, не потеряв равновесие. Лили могла бы дотянуться до лодыжки и освободиться, но пришлось бы пожертвовать рюкзаком, а к этому она пока не была готова. «Я не могу высвободиться, не уронив рюкзак в воду». Он посмотрел на нее, а затем на другой берег, всего в 15 футах от нее. Потом повернулся к ней. Даже если они пожертвуют обоими рюкзаками и поплывут к берегу, даже если каким-то чудом им удастся выбраться из каньона до захода солнца, им все равно придется пройти много миль в темноте, насквозь промокшим, прежде чем они доберутся до телефона. — Ты крепко стоишь? — спросил он. «Если просто стоять на месте», — ответила она, стуча зубами, — «то, думаю, да. Я собираюсь подойти поближе, чтобы забросить свой рюкзак на берег, а потом вернусь за тобой. Хорошо?» Лили кивнула. Вода давила ей на бедра. Было ощущение, что течение ускоряется, что река ведет с ней борьбу. Внешняя сторона рюкзака уже промокла, но возможность, что внутри что-то еще осталось сухим — телефон, пистолет, дневник — заставляла ее решительно держаться за него, пока вода стекала по ее дрожащим и уставшим рукам. Ей нужно было, чтобы Лео поторопился, но ее сердце сжалось при мысли о том, что если он будет спешить, то застрянет, и они оба окажутся в ловушке и не смогут даже дотянуться друг до друга. Если с ним что-то случится, она не знает, что станет делать. Подняв подбородок и не обращая внимания на учащенный пульс, Лили поторопила его. «Будь осторожен. Буду». Бросив на нее последний взгляд, он двинулся вперед, теперь уже быстрее, рискуя, чего раньше не делал. Несколько раз его нога соскальзывала, но ему удавалось удержать равновесие. Лили наблюдала за напряженными мышцами его рук. Он использовал рюкзак, чтобы удержать равновесие. В горле у нее стоял ком. Лео споткнулся, чуть не упав вперед, и она выкрикнула его имя. Она запаниковала, ощущая холод и ужас, когда ее руки отказали, и ей пришлось упереть рюкзак головой, чтобы не уронить его. Вдох. Выдох. Но то, что она наблюдала за ним, только усиливало ее ужас. Я могу контролировать только себя, подумала она. У Лео все получится. Он хорошо справляется со стрессом. Просто стой спокойно, и он придет за тобой. Лили попыталась расслабиться, сопротивляясь отвращению, которое она чувствовала, понимая, что зависима от кого-то. Она открыла глаза, услышав, как его сумка благополучно приземлилась в зарослях полыни, и он тут же повернулся и быстрее зашагал по неровному руслу реки. Под ней что-то сдвинулось, и через мгновение ее нога оказалась свободной, но без твердой опоры. Река победоносно затянула ее вперед, утаскивая ее от Лео. Последнее, что она успела увидеть, были его округлившиеся от шока глаза, а на его губах застыло ее имя. Ледяная вода заполнила ей рот и глаза, и она судорожно пыталась остаться на поверхности, брызгаясь и кашляя, прежде чем с силой удариться о камень. Удар и вспышка света выбили воздух у нее из легких. Вода поднялась с огромной силой, дошла ей до шеи и пригвоздила к камню. Лили ничего не видела, ни о чем не могла думать, кроме того, что, возможно, вот так она и умрет. «Надеюсь, Лео найдет деньги», — подумала она. «Надеюсь, он найдет их и купит ранчо в мою честь и будет жить там один с лошадьми и Николь». «Надеюсь, он так и не сможет забыть меня». Тут из ее горла вырвался смех, но он превратился во всхлип, когда Лео вынурнул из воды прямо перед ней. Волосы наполовину закрывали ему глаза, блики солнечного света сверкали на острых кончиках ресниц. Он потянул ее вперед, оттащил от скалы и взвалил на спину, а сам решительно зашагал вперед против сильного течения. Когда они добрались до берега, Лео положил Лили на траву, и она начала кашлять, выплевывая воду. Теперь, когда они были на суше, у нее началась истерика. Она икала и задыхалась. Шок прошел, и до нее дошло. Если бы Лео не успел добраться до нее, она бы утонула. Он стянул с себя промокшую рубашку и аккуратно вытер ею грязь с лица. Лили, мягко сказал он, дыши, милая. «Все хорошо. Ты в безопасности». Лео смотрел на Лили так, словно с радостью умер бы за нее. Поддавшись натиску эмоций, она потянулась к нему и притянула к себе. Его тело упало на нее сверху, твердое и теплое, даже сквозь мокрую одежду, и она провела руками по его голой спине, широко расставив пальцы, чтобы охватить как можно больше поверхности. Сильный стук его сердца «бум-бум-бум» успокаивал ее. И Лили задумалась, чувствует ли он то же самое. Она подумала, не вспоминает ли он тот первый раз, когда они занимались любовью, первый раз в жизни Лили, и как он рухнул на нее после этого так же, как сейчас. В ту ночь его сердце колотилось, как сумасшедшее. Все могло закончиться там, в реке. И ради чего? Ради денег? О чем мы только думаем, — выдохнула она. Это так глупо. Лео отстранился, провел рукой по ее щеке, по волосам. Мы думаем, что шанс вернуть тебе ранчо стоит того, чтобы немного побороться с рекой. Она нехотя издала кривой смешок. На секунду я действительно подумала, что умру. Судя по тому, как он смотрел на нее, перебирая взглядом каждую черточку, Лили поняла, что он думал о том же. «Однажды мне пришлось отпустить тебя», — сказал он ей. «Неужели ты думаешь, что я допущу это снова?»